Кают у меня проводил здоровенный старшина ВКК. Судя по каменной роже и ледяному взгляду, сей доблестный воитель носит форму корпуса только как камуфляж. А на деле он принадлежит к молчаливой когорке биберевских церберов. Меры безопасности введены на истрожайшие. Большинство персонала в последние дни заменили. Все ближайшие причалы для обычных кораблей закрыты. На Кронштадт перебазировался особый отряд лейбгвардии бородино подразделение личной охраны императора. Очень серьезные и великолепно оснащенные ребятки. Настоящие упыри, способные при надобности за полчаса превратить в дымящиеся руины любой мегаполис. Сержант вручил мне ключ-карточку, откозырял и исчез. Свет в каюте зажегся автоматически. «Доброй ночи!» Незнакомый голос заставил меня нахмуриться. «Говорила женщина». «Сейчас два часа семь минут по полуночи. Вы голодны?» «От ужина не откажусь», — сказал я, кидая фуражку на пышный диван и ослабляя воротник на рубашке. «Сообразил, что со мной общается искусственный разум, надзирающий за жилыми помещениями блока. Как тебя зовут?» «Мириам! Рада приветствовать вас, господин Казаков, на борту Кронштадта!» «Давай без официальщины!» Можно обращаться по имени. Принято. Открыть обзор на окно. Мы сейчас находимся над восточным побережьем Австралии. Валяй! Внешний щит, закрывающий немаленькое окошечко высотой в мой рост, пополз в сторону, открывая вид на Тихий океан и зелено-золотистую окраину материка. Погода внизу отличная. Заметны лишь редкие перистые облака. Самое время покупаться на большом барьерном рифе. В южном полушарии сейчас лето. «Что закажете на ужин?» Продолжала ненавязчиво журчать неевидимая Мириам, пока я искал в шкафу плечики, чтобы повесить рубашку и китель. «Грозное начальство отсутствует, посему в своем собственном, пусть и временном, доме вполне можно находиться только в майке тельняшки и форменных брюках». «Если желаете посмотреть программы европейских голографических каналов...» «Не желаю. На ужин лосось, овощи и картофельное пюре, белое вино». «Принято. Автоповар задействован. Еще что-нибудь?» «Нет, благодарю. Понадобишься, позову». «Желаю приятного отдыха, Сергей». «Спасибо». Врякнул тихий гунг и Мириам отключилась. Впрочем, я отлично знаю, что проклятущая, псевдоразумная игрушка следит за каждым моим движением. Это тоже входит в комплекс мер безопасности. Мало ли, подавлюсь орешками или случайно порежусь. Банальным словом, каюта, отведенный мне апартамент и назвать-то стыдно. Все как в лучших отелях с пятью звездами. Гостиная, спальня с кроватью, на которой, если класть поперё, уместится целый взвод. Кухня с обязательным автоповаром, сейчас во всю мерцающими многоцветными индикаторами. Вместо простого душа аж настоящая джакузи. Им что, воды не жалко? Охота таскать миллионы литров земли на транспортных цистернах. Скромнее надо быть. Обследовав каюту, я совсем было собрался отправиться в кухню. Автоповар призывно пищал, утверждая, что ужин готов. Подозревая, что здесь рециркулированной гадостью не кормят. Все-таки внеземельная резиденция Его Величества. Послышался нежный звонок, и Мириам вновь ожила. — Вам, господин Биберев, разблокировать замок? — Конечно. — Все правильно. На пороге каюты возвышался седовласый адмирал. Тоже выглядит приватным манером. Пышный малиновый халат, под ним сорочка. Левую руку заложил за спину. — Что? — быстро спросил я, подсознательно ожидая очередных гадостей, происшедших за короткое время, пока я пытался отдохнуть. — Ровным счетом ничего, — хмыкнул Гиберев и протянул мне доселе спрятанный сюрприз темно-зеленого стекла. — Вы уж извините, капитан, я без приглашения. — Не спится. Не откажетесь разделить со мной порцию нектара? — сверкнула этикетка Арарата тридцатилетней выдержки. «Разве можно не поддержать вас в таком замечательном деле, как бытовое пьянство?» Абсолютно некорректно фыркнул я. «Заходите!» «Вот и замечательно!» Особо отмечу, что в нерабочей обстановке в совершенно чудесный старикан. Это только при исполнении адмирал флота, имперский министр и действительный тайный советник превращается в несокрушимый айсберг, способный потопить целую армаду титаников. Его жена умерла 6 лет назад. Единственный сын погиб во время Азиатской войны. Внучка учится в Академии ВКК на пилота, и Биберев очень за нее беспокоится. У девочки, похоже, напрочь атрофированы чувства опасности и инстинкт самосохранения. Достаточно вспомнить, как она разбила тренировочный самолет и осталась жива только промыслом божьим. Иначе не скажешь. Пара переломов не счет. Семьи ему не хватает, вот чего. И общение с обычными людьми. Почему на роль внука престарелый адмирал выбрал именно меня, понятия не имею. Но я не противлюсь. Биберев отличный собеседник. В его голове умещается титаническое количество знаний на самые разные темы. По молодости лет он тоже был изрядным сорвиголовой и первый орден отхватил в 22 года во время конфликта в Южно-Китайском море сразу по выпуску из обычнейшего командного училища ВМФ. Кроме того, с адмиралом приятно разговаривать за жизнь. А ему надо выговориться, это видно. «Красиво как! Обратили внимание?» меланхолично сказал Николай Андреевич, стоя перед обзорным окном. Его сухой профиль подсвечивался бело-синим сиянием Земли. Наша крошечная искусственная планета проходила над океанией. Более захватывающее зрелище я видел только возле Юпитера. Но сравнивать газовые гиганты и землю не стоит. Слишком велика разница. Сергей, вы что стоите столбом? Поищите в баре рюмки. Что к коньяку, поинтересовался я. Апельсинчик найдется? Вы же знаете мои привычки. Поищу. Шестая секция автоповара. Свежие фрукты очень вовремя напомнила внимательная Мириам. «Заткнись, дура!» – беззлобно сказал Биберев. «Код Омикрон-116-2. Поняла?» «Не смотрите на меня так, Сергей. Это код отключения системы компьютерного наблюдения. Теперь она не будет занудствовать, а мы сможем спокойно побеседовать, не опасаясь лишних ушей. Пусть даже электронных, и полностью мне под контроль. Арарат разлит, апельсин нарезан». Пауза слишком затянулась. «А ведь у человечества есть более чем реальный шанс спастись!» Адмирал погладил левой ладонью подбородок, глядя куда-то за мое плечо. «Фактически он уже реализован. Население колоний давно перевалило за миллион. Генофонд сохранится. Плюс шесть планет земного типа, где мы сможем начать восстановление цивилизации да не с нуля и каменного века» а с позицией высокотехнологичной эпохи, обладая всеми знаниями и дальним флотом. Так спрашивается, чего мы суетимся? Кому и зачем это нужно? Сергей, вы же понимаете, с какими проблемами мы столкнемся после <coughs> оглашения. Кстати, прозит. «Лучше, чем хотелось бы», – мрачно ответил я. Хорошо еще, что не успел я обзавестись женой-детишками, хоть об этом голова не болит. Ваша гипотетическая семья непременно попала бы в список, индифферентно сообщил адмирал. Налейте еще. Спасибо. Но по базам данных, только среди подданных империи более 350 миллионов людей в возрасте до 30 лет, плюс здоровые дети являющейся нашей главной надеждой. При ныне существующих возможностях эвакуировать мы сможем не более 200 миллионов, даже если начнем переселение немедленно. За сим полностью обеспечить продовольствием на первое время можно лишь треть эвакуированных, остальным придется подтянуть ремни или умереть. Сюда же минус 30 миллионов потерь в первые годы в результате возможного голода неизвестных пока заболеваний и конфликтов с конкурентами. Это только прогноз по России. Вот и считайте. Добавьте почти полмиллиарда населения Кайзеррейха и современный, но не самый мощный германский флот, который не сможет выдержать подобные нагрузки. Значит, мы теперь работаем в связке с немцами? Я попытался сменить темы. Да, как и прежде, но на гораздо более серьезном уровне иначе не выжить ни нам, ни им. Император встречается с кайзером Фридрихом на следующей неделе здесь, на Кронштадте. Документы готовятся. Главное не вызвать подозрений у соперников, которые начали что-то подозревать. Американцев насторожило активность Герана, Пекин тоже забеспокоился. Забеспокоишься тут, неудивительно. Одного не понимаю. Для чего арабам Потребовалось старинное оружие. Николай Андреевич, зачем им древние калаши и танки на дизельных двигателях? Не знаю, но кое-какие предположения имеются. Выясним. Второй департамент не сидит без дела. Поговорим о другом. Давайте. Не хочется портить в последнем жизни вечер отдыха. Поговорили. О новых фильмах, чужих формах жизни, В дальнейшем развитии Кронштадта как уникального сооружения, впервые в истории ставшего астероидом, превращенным руками человека в техногенного монстра. О любимой внучке адмирала. Я Наталью никогда не видел в лицо, но, судя по словам Биберева и моим собственным заключением, у нее впереди большое будущее при любом раскладе. Эдакая кавалерист-девица, какие редко встречаются в наши благополучные времена. Потом незаметно перешли на проблемы ведомства хоть и негласно условились не обсуждать дела. Разговаривали обо всем, что на язык попадется. Коньяк кончился. В отличие от сэра Уинстона Черчилля, выстоявшего один на один в грандиозном воздушном сражении 1940 года с ВВС Гитлера и считающегося в наши времена едва ли не эталоном жестокого государственного деятеля, Биберев умел остановиться. Черчилль слишком много пил посему пустая бутылка Арарата отправилась в уничтожитель. Адмирал встал и раскланился. «Сергей, простите, что я отнял у вас два часа сна, и не перебивайте дурацкими вежливыми фразами. Мы все-таки не чужие. Вы один из редких людей, которым я полностью доверяю. Вы всегда слишком... непосредственны, что ли? Я слегка подвыпил, говорю не то, что надо. Но я знаю, — последнее слово Биберев выделил голосом, — что вы всегда останетесь рядом, что вы всегда будете моим правым плечом. Уж разрешите это сказать с точки зрения старого человека, слишком много повидавшего на своем веку. Взгляд у адмирала был совершенно трезвый. Трезвый и очень внимательный. Он ждал правильного ответа. А мне насрать на вашу подвыпитость, — напрямую брякнул я. Есть три настоящие ценности, Николай Андреевич. Честь, Родина и семья. Уж извините за такой банальный пафос. Семьи у меня нет. Родина скоро станет одним воспоминанием. Остается честь моя личная, собственная и никем не отторжимая. За это стоит повоевать, даже с концом света. Войдете в историю, припечатал меня Бигарев. «Вы искренне, Сергей? Это видно?» «Вы будете драться до конца, как и я!» Адмирал резко развернулся, подошел к двери каюты, большим пальцем вдавил круглую синюю кнопку, засверкал яркими огнями коридор блока «Б». «Кстати, а что вы предпочитаете спасению жизни 10000 обывателей?» Через плечо бросил адмирал, а затем повернулся ко мне. «Не отвечайте!» Это мой вопрос к самому себе. И вот ответ. Я предпочту эвакуацию в собрании Эрмитажа и Третьяков. Мы погибнем, но оставим след во вселенной. Спокойной ночи, капитан. Бибирев сутулившись зашагал к лифту, я запер дверь и только сейчас по-настоящему понял, на краю какой необъятной пропасти мы стоим. Автопор взвизгнул, сообщив, что мой ужин давно остыл и сейчас заново подогревается. Это была отличная картошка, взбитая в пюре со сметаной, самый настоящий лосось и свежий салат, какого и на земле не везде отведаешь. Но все равно я ощущал во рту вкус пепла. Я никогда не боялся будущего, не боялся ближнего и дальнего своего. Не боялся чужих существ, универсальных хищников, с которыми пришлось столкнуться на патни в экспедиции на Сциллу. Всего лишь обычные животные, пусть и наделенные крохой интеллекта. Не боялся на намегида, не боялся в Аргентине или Индонезии. Знал, что страх всегда можно преодолеть и через это получить в руки победу. Перешагнешь через дрожащую слизь страха, пнешь его тяжелым ботинком, не станешь обращать внимания на тошнотворно сладенький комок под грудиной. Вот за это и обретешь все, о чем мечтал. Но! Но сейчас я боюсь. Боюсь монстра, пока находящегося в миллиардах километрах от Солнца, но неумолимо приближающегося к нашему светилу, к моей планете и такой уютной станции Кронштадт, приближающемуся к моей жизни. Этой ночью мне снились кошмары. Впервые.